Глава восемнадцатая Полковник Гренджерфорд, как видите, был настоящий джентльмен, с ног до головы. И все его семейство было ему подстать. Он был хорошей породы, а это, как говорится, цену придают и людям, и лошадям. Мне это говорила вдова Дуглас. А про нее всякий знает, что в нашем городе она была первая аристократка. Батька мой говорил тоже. Хотя в нем самом было благородство не больше, чем в сушёном судаке. Полковник был очень высокий, худой, лицом смугловатый и не кровинки в щеках. Он начисто брился каждое утро. У него были тонкие губы и тонкие ноздри, а нос орлиный, брови густые. Черные как уголь, глаза сидели так глубоко, как будто смотрели на вас из двух пещер. Лоб у него был высокий, волосы черные, прямые, висели до плеч. Руки у него были длинные, худые, он весь одевался в белое. Глаза слепило смотреть, и каждое утро менял сорочку». Воскресеньем воскресеньям он надевал синий фраг с медными пуговицами. У него была трость красного дерева с серебряным набалдашником. Весёлости в нем не было и на каплю, и он не говорил громко. Был он человек доброй души, и кто это замечал, тот не боялся его. Он, бывало, улыбнётся, даже приятно смотреть. А уж зато, когда он выпрямится, как шест, и из-под нависших бровей, что молния сверкнёт, кажется, землю земляща же провалится. Я ни разу не слыхал, чтобы он выговаривал детям, да и не за что было. Они все любили его, как солнышко любит, или погода ясная. А если нахмурится чёрной тучей, все потемнеет кругом. С полминуты пройдет и довольно. После того с недели никто и шагу не ступит в сторону. Утром, когда он и старушка сходили вниз, все семейство тотчас же вставало с места, здоровалось с ними. И никто не садился. Пока они прежде не сядут. Затем Том и Боб подходили к буфету и доставали графин и стаканы. Сперва наполняли настойкой стакан старика и подносили с поклоном. Потом наливали себе, а он ждал, пока не нальют. Потом оба сына кланялись еще раз и говорили «За ваше здоровье, батюшка и матушка». Те кланялись тоже слегка и говорили «Спасибо». Потом все трое выпивали. Том и Боб наливали воды на кусочек сахара и прибавляли чуточку рома или яблочной водки и давали мне с баком. И мы тоже пили за здоровье стариков. Боб был постарше, а Том помоложе. Рослые красивые молодцы, широкоплечи, со смуглыми лицами, черными глазами и длинными черными волосами. Они одевались во всё белое, как и отец, и носили широкие соломенные шляпы. За ними следующей была мисс Шарлотта, 25 лет. Она была высокая и гордая, но добрая, как ангел, пока не рассердит ее. Но если рассердится, бросает такие же взгляды, как папенька, и лучше подальше уйти по добру-поздорову. Она была красавица. Другая сестрица, мисс Софья, тоже была хороша, но только в другом роде, кроткая, словно голубка. и было только 20 лет. Каждый член семейства имел особенного негра или негритянку для услуги, даже и мы с Баком. У моего негритёнка была пропасть свободного времени. Я не привык, чтобы другие прислуживали мне. Зато негритёнок Бака был на побегушках почти весь день. Других людей в семействе не было. Но прежде было еще три сына. Они были убиты. А дочь Милина умерла. У полковника было много возделанной земли и негров за сотню. Иной раз к ним приезжали гости верхами из ближайших имений, миль за пятнадцать или за двадцать. И оставались гостить по неделе. Тут затевались прогулки по реке и по лугам, пирушки и танцы, днем в лесу, а вечером дома. Гости были по большей части родные хозяина. Мужчины привозили с собой ружья. Все господа на подбор скажу вам по чести. В том же околотке жил еще один род, тоже богатый аристократический, пять или шесть семейств. Все они звались Шепперсонами. Они были такой же хорошей породы, гордой, богатой и знатной, как племя Грэнджерфордов. У тех и у других была общая пароходная пристань, мили на две повыше нашего дома. Мне случалось, съездить туда вместе с нашими, я встречал там же и Шепперсонов всегда кучкой и на хороших лошадях. Раз мы с Баком шатались на охоте по лесу, и вдруг слышим лошадиный топот. Мы как раз в это время переходили дорогу. Бак как крикнет. «Прячься скорее! Едут!» Мы спрятались в лес и выглядываем из-за кустов. Вскоре по дороге показался верховой, красивый, молодой. Он свободно сидел в седле, осанка у него была молодцеватая. Поперек седла у него лежало ружьё. Я видел его и раньше, это был молодой гарни Шепперсон. Вдруг я услышал выстрел над самым ухом. Это выпалил бак, и шляпа у Гарни свалилась с головы. Гарни схватил ружьё и поскакал прямо к нашему месту. Но мы-то не стали дожидаться и бросились по лесу. Лес был не очень густой, я часто оглядывался, опасаясь пули, и два раза видел, как Гарни наводил ружьё прямо на бака. Потом он повернул обратно, должно быть, за шляпой. Мы все бежали без остановки до самого дома. Когда мы сказали старику, глаза его сверкнули, как видно, от радости — Затем лицо его смягчилось, и он молвил безо всякого сердца. «Мне не нравится эта манера стрелять из-за кустов. Зачем ты не вышел лучше на дорогу, сынок? Шепердсон, то не выйдут, небось? Они уж не покажутся». Мисс Шарлотта закинула голову назад, словно королева, пока Бак рассказывал. Ноздри у не раздулись, глаза разгорелись. Большие сыновья нахмурились, но не сказали ни слова. мисс Софья вся побледнела но краска вернулась на ее щеки когда она разобрала что гарни не ранен как только мы оказались вдвоем с баком я спросил его разве ты хотел его убить конечно хотел а как же еще что же он тебе сделал он то он мне ничего не сделал но ну, так за что ж ты хотел его убить да так ни за что у нас родовая расправа какая расправа «Откуда ты свалился, не зная, что такое родовая расправа?» «Никогда не слыхал, ты расскажи мне». «Ладно. Это вот как бывает. Два человека поссорятся, и один другого убьет. Потом и его убьют, хоть скажем, брат убитого. Другие братья вступят с обеих сторон, родные сперва, потом и двоюродные. Один по одному все друг друга перебьют, и расправа окончена. Но только это не скоро бывает, надо много времени». «А у вас? Давно это тянется?» «Порядочно». Началось лет 30 тому назад, да, может, больше. Вышел сперва спора, потом и тяжба. А кто проиграл, тот взял да убил того, кто выиграл. Оно и понятно, всякий бы сделал то же самое. Потом и пошло. А спор из за чего, Бак? Из-за земли? Должно быть, что так, да я не знаю хорошенько. А кто первый убил? Грэнджерфорд или Шепперсон? Да я не знаю, ведь это было давно. А кто-нибудь знает? А как же, отец знает, наверное, еще другие старики. А из-за чего началось, быть может, они знают и они. А много было убитых бак. Еще бы, только успевай хранить. А ложе мне каждый раз доходит до смерти. Вон у отца в плече засел несколько дробинок. Ну, да ему что? Они не тяжелые, боб пырнули ножом, и Том тоже достал сразочка два. А в этом году убили кого-нибудь бак? Да. «У нас одного и у них одного. Три месяца назад мой братец двоюродный бат. Мальчишка четырнадцати лет поехал кататься по лесу, на том берегу реки. А ружье не взял. Ведь этакая глупость. И вот в глухом месте слышит. Лошадь скачет позади, обернулся и видит, что старый Бальди, Шепперсон, так и летит за ним. Ружье на руки и белые волосы вьются по ветру. Ему бы в сторону броситься в кусты, а он понадеялся на лошадь и пустился по дороге». И так они скакали друг за дружкой миль пять или больше. Старик стал догонять. Бат, видит тогда, что все равно не уйдешь, остановил коня и повернулся лицом, чтобы раны спереди пришлись. Старик подъехал поближе свалил его. Только недолго и он хвастался удачей своей, недели не прошло, как наши уложили его самого. Подлый этот старик, абак И, наверное, трус. Вовсе не подлый, ни капельки не трус. Промеж персонов ни одного труса нет. Да и промеж Грэнджерфордов тоже нет. Знаешь ли, этот самый старик как-то бился один против троих Грэнджерфордов. Полчаса продержался и шагу не уступил. Верх-то еще остался за ним. Все они были на конях. Старик соскочил с седла и укрылся за грудой дров. А лошадь тоже поставил перед собой место щита против пуль. А Грэнджерфорды остались на конях, скакали кругом старика и полили. И он тоже полил. Он и его лошадь вернулись домой порядком издорявленные, а Гренджерфордов пришлось тащить домой на носилках, один был мертвый, а другой умер на завтра. Нет, видите ли, уж между шеперсонами Трусов не бывает, они не такого десятка. Следующее воскресенье мы поехали в церковь верхами, мели за три от дома. Мужчины взяли ружья с собой и все время держали их между колен или ставили у стенки тут же под рукой. Шеперсоны делали так же. Проповедь была предлинная. Всё о братской любви, о других пустяках. Но все сказали, что проповедь прекрасная, и на обратном пути только и было речей, что о вере и благодати, о добрых делах и еще об этом, как его. Передо, до пере Такую тоску навели, что я и сказать не могу. После обеда на часок все расположились подремать. Кто в креслах, а кто и в спальню ушел. Мне стало скучно. Бак со своей собакой растянулись в траве на солнышке и крепко спали. Я пошел наверх в нашу комнату, думаю, тоже вздремну. Вижу, милая мисс Софья стоит в дверях своей комнаты, с нашей рядом. Она зазвала меня к себе, тихонько притворила дверь и спрашивает. «Ты меня любишь?» Дома люблю». «Так не сделаешь ли ты для меня, о чем я попрошу? Только никому не говори». «Я не скажу». Она говорит, что забыла молитвенник в церкви на скамье с двумя другими книгами. Так вот, не могу ли я сходить потихоньку в церковь принести молитвенник? Да только потихоньку, так, чтобы никто не заметил. Я все обещал. И скоро выбрался из дома и пошел по дороге. В церкви не было ни души, только пара свиней лежала на полу. Дверь не была заперта. В жаркие дни свиньям нравился этот пол из дубовых торцов. Может, это и странно. А только я заметил. Люди-то больше в церковь приходят не очень охотно. а свиньи так наоборот. Иду я и думаю, тут что-то неладно. Стоит ли мисс так беспокоиться из-за простого молитвенника? Вот я его взял да и тряхнул. Оттуда выпала бумажка, а на бумажке написано карандашом. Половине третьего. Как не искал, больше ничего не нашел. Я ничего не мог разобрать. Бумажку положил на место и пошел домой. Мисс Софья стояла на пороге своей комнаты и поджидала меня. Она втащила меня к себе и затворила дверь. Потом поискала в книжке и нашла бумажку. Прочла и, видно, обрадовалась. Я и моргнуть не успел, как она обняла меня и прижала к груди. «Ты, — говорит, — самый лучший мальчик на целом свете, только никому не рассказывай». Лицо у нее раскраснелось, и глаза заблестели. Вся она стала прелесть, какая красивая. И стало чудно. А потом я перевел дух и спросил. «А что это за бумажка?» Она тоже спрашивает, читал ли я, что там написано. «Нет, — горе, — не читал». «А ты, — говорит, — Умеешь ли читать по писанному? Умею, говорит, да только большими буквами. Тут она говорит, что это бумажка только закладка для книги. Теперь говорит, поди и играй себе. Я пошел на реку и все разбирая в уме. Что бы это значило? И тут вижу, что мой негретенок идет следом. Немного позади. Когда мы отошли от дома, он оглянулся кругом и сейчас подбежал и говорит: Масса говорит. Пойдёмте со мной к болоту. Там желтых лилий целая куча. Вот думаю, это чудно. Он вчера еще звал. И кому они нужны, эти желтые лилии? Чего же он хочет? Ладно, говорю, ступай ты вперёд. С полмили прошли, потом вошли в болото, еще полмили брели по воде по щекотку. Посредине болота было сухое местечко, как будто островок, густо заросший деревьями, кустами и лозой. «Массажёшь», — говорит он, — «ступайте правее туда». «Там они и есть, а я уже видала их раньше, мне-то и ни к чему». Он тут же убежал и скоро скрылся в чаще. Я стал пробираться в кустах и вышел на прогалину, круглую такую, как комната, всю заплетенную лианами. Там лежал человек и спал. «И как же вы думаете, кто?» «Честное слово, мой милый Джим!» Я поскорее разбудил его, думаю, вот-вот удивиться, но вышло не так. Он чуть не плакал от радости, но вовсе не удивился». Он стал рассказывать, что после того, как на нас наскочил пароход, он плыл сзади меня и слышал, как я кричу, да только откликаться не смел. И то, говорит, пожалуй, вытащит и снова сдадут невольники. И я, говорит, немного ушибся и не мог плыть скоро. Оттого я отстал от тебя, думаю, выйдем на берег, я его догоню безо всякого крику. Вдруг этот дом увидел и не стал догонять, смотрел издалека, как ты к дому пошел и разговаривал с ними. А слов-то не слышал, боялся собак. Потом... «Как все утихло, значит, вижу, что ты в этом доме». А я отправился в лес, дождаться рассвета. Рано поутру негры шли на работу в поля мимо меня. Они мне показали это местечко, где и собаки не смогут найти. Кругом ведь вода. Они и еду мне носили каждую ночь и рассказывали, как ты поживаешь. «Зачем же ты раньше не велел моему Джеку привести меня сюда, Джим?» «Да я не хотел тебя беспокоить по-пустому, пока у нас нет ничего. А теперь все готово. Я купила горшки и кастрюльки, немножко провизии». Плот чинил по ночам. «Какой плод, Джим?» «Наш старый плод». «Да разве наш старый плот не разбился в дребезги?» «Нет, милый, одну сторону разворотила, а больше ничего, только пожитки наши пропали. А если б тогда мы ныряли не так глубоко, да еще ночь была посветлее?» «Да так бы мы не перепугались, да головы бы у нас поумнее были. Так, может, мы бы и увидали плод». Да но, пожалуй, к лучшему, что мы не увидали, потому что он теперь починен заново, и вещи новые есть на место потерянных. Откуда же взялся плод, Джим? Ты его словил, что ли? Как же бы я его мог словить в болоте, спрятавшись? Он сам собой зацепился за корягу в из изгибе реки, а негры его подобрали и запрятали в речку под вербы. И столько у них было спору из-за того, кому его взять, что и я прослышал и тотчас их помирил». Этот плод, говорю, вам никому не взять. Это наш с тобой плод. Неужто говорю, упадете на то, чтобы захватить у молодого белого джентльмена его собственное добро? Достанется да же вам. Потом я им роздал по гривеньку до брата. Они так обрадовались. Вот хорошо говорят, еще бы плоты приходили, да денег приносили. Здешние негры добрая детка, чего не попрошоне, тот что сделают. Особенно Джек. Смышленый паренек. Правда, смышленый. Он даже мне прямо не сказал, что ты тут. Просто повел показывать желтые лилии. Что бы ни случилось потом, а он в стороне. Может поклясться по сущей правде, что он не видал нас вдвоём. Мне неохота много рассказывать о том, что случилось на завтра. Скажу покороче. Я проснулся на заре хотел было повернуться на другой бок и еще поспать. Вдруг я заметил, какая тишина. Во всем доме никто не шевелится. Смотрю, и бака нет в комнате. Я проворно встал с постели, сошел вниз. А сам все удивляюсь. Нет никого. Тихо, как в гробу. На дворе то же самое. Что бы это значило? У дровяного старая я встретил своего негритенка Джека и говорю. «Что такое случилось?» «Разве вы не знаете, масса?» «Не знаю ничего». «Мисс Сов, Я сбежала, ей-богу сбежала. Ночью, должно быть, она, наверное, не знает никто. Вместе с молодым Гарни Шепердсоном». Они пожениться хотят, так полагают. Домашние узнали, всего полчаса назад или немножко побольше. Такая пошла кутерьма, ружья похватали, да на коней. Женщины поехали родных поднимать, а старый хозяин Саул с ребятами поскакал к реке, чтобы перенять гарни. И мисс, и не дать им переехать на ту сторону. Будет теперь переделка. А Бак-то ушёл и меня не разбудил. Еще бы вас-то зачем путывать в эту историю? Масса Бак зарядил ружье и говорит, из кожи вылезу, а одного шеперсона свалю. Уж он свалит кого-нибудь. Их ведь много там будет. Я пустился бежать по дороге вдоль берега, что было духу, потом слышу, издали, стали доноситься ружейные выстрелы. Тут я завидел склад брёвен и дров у пристани, стал пробираться между деревьев и кустов, пока отыскал удобное местечко. Я залез на высокое дерево, стал смотреть вперед. Немного подальше была сложена поленница дров, фута в четыре вышиной. Я хотела было сперва спрятаться за этими дровами, да, на счастье, раздумал. Четыре или пять человек верхами скакали по открытому месту перед складом. Кричали и ругались. Они старались добраться до двух мальчиков, которые прятались за другой поленницей, что у самой пристани, но им не удавалось. Чуть кто из них покажется сбоку поближе к реке, мальчики стреляли в него». Они стояли спина к спине, так что могли караулить на обе стороны. Всадники перестали кружиться и кричать. Они направились к складу. Тот чужой один из мальчиков приподнялся, прицелился поверх поленницы и выше седло одного из наезжавших. Те вмиг соскочили с коней, подхватили раненого и понесли к складу. А мальчики бросились бежать. Они пробежали полдороги к моему дереву, пока другие заметили их. Вскочили тотчас же на коней и марш догонку. Но было уже поздно. Мальчики были впереди. Они подбежали к поленнице перед моим деревом и снова сели в засаду. Один из мальчиков был бак, а другой паренёк. Мне незнакомый, тоненький такой. Лет девятнадцати. Те верховые немного покружились и уехали прочь. Как только они скрылись из виду, я окликнул бака. Он сначала не мог разобрать, откуда это приходит мой голос. Удивился он страшно. Но тотчас говорит, «Стереги хорошенько. А если покажутся люди, скажи нам». Они, говорят, опять затевают какую-нибудь чертовщину. «Скоро покажутся». «Мне хотелось слезть с этого дерева, да я не посмел». Бак словно с ума сошел И плачет, и кричит. «Мы им еще покажем вместе с братцем Джо». Так звали другого паренька. «Заплатим за все. Отца, говорит, убили, и братьев тоже. А из другой партии тоже двоих или троих. Шепердсоны сидели в засаде. Откуда и начали. Нам бы лучше дождаться, пока соберется родня. Шепердсонов-то было двое на одного. «А где, — говорю, — молодой гарни и мисс Софья?» Они, говорит, перебрались через реку и уехали далеко. Я обрадовался. Абак опять расходился. «Ах, — говорит, — зачем я его не подстрелил тогда в лесу? Я никогда и не слышал таких кровавых речей». Вдруг опять раз-раз-раз выстрелы из лесу. Те люди обошли кругом и подкрались пешком. Мальчики ринулись к реке. Уже обоим попало. И поплыли вниз по течению, а те люди бегут, по берегу стреляют и кричат «бей, бей!» Мне сделалось дурно, чуть не свалился с дерева. И теперь тоже становится дурно, как только вспомню. Лучше бы я в ту ночь утонул, чем выйти на берег и видать такие страсти. А забыть тоже не могу. Каждый раз снится все, как было. Сначала до самого конца. Я просидел на дереве, покуд не смерклась. Все боялся сойти. Далеко в лесу еще раздавались выстрелы. И два раза верховые опять проезжали мимо дровяных складов. Видно, еще не кончилась драка. У меня было тяжело на душе. Я дал себе слово больше никогда и близко не подходить к этому дому. Так и выходило, что тут была часть моей вины. Та бумажка, как видно, обозначала, что Гарни и мисс Софья должны встретиться где-то в половине третьего и бежать из дому. Мне бы надо было сказать отцу о записке обо всем этом деле. Может статься, что он бы запер ее и не было бы этого разбоя. Слезши с дерева, я стал пробираться вдоль берега и скоро наткнулся на тела. Оба они лежали в воде на самом краю. Я вытащил их на сухое место, потом закрыл им лица и поскорее ушел. Когда закрывал лицо Баку, немножко всплакнул. Он был для меня добрый товарищ. Было совсем темно. Я так и не вернулся к дому, а забрался в лес и направился к болоту. Джима не было на островке. Я стал пробираться к устью речки сквозь густой ивняк. Земля передо мной горела, лишь бы скорее скочить на плот и отчалить из этого страшного места. Но плот исчез. «Батюшки мои, как же я испугался!» С минуту не мог дух перевести. Потом как крикну, что было моча. А голос отозвался тотчас же за десять шагов. «Господи, это ты, детка, не кричи так!» Это был голос Джима. Мне он показался слаще ангельского голоса. Я пробежал по берегу и вскочил на плот. Джим так и схватил меня и обнял, не знал, что делать от радости. «Господи, милый, а я уж думал, что тебя и на свете нет!» Джек был и сказал, что, видно, и тебя подстрелили, потому что домой не приходишь. Я и вывел тот чужеплод сквозь усть речки, чтобы быть наготове. Как только Джек вернется и скажет, наверное, про смерть твою, я и отчалю. Уж как же я рад, голубчик, что ты опять живой. Это все так, говорю. И вышло отлично, они ведь меня не найдут. Джек и другие подумают, значит, что я тоже убит, а тело унесло вниз. Да там все еще идет кутерьма, им мне до меня. Не будем время терять, отчаливай на реку Джем. «Как можешь скорее?» Я не мог успокоиться, покуда плот не отъехал мили на две и не выплыл на самую середину Миссисипи. Тут мы вывесили сигнальные фонари, сели на доски. Мы были опять на свободе, живые целые. Джим достал простокваши и лепёшек, свинин с капустой и овощей. Нет ничего вкуснее такого ужина. Мы ели, говорили, отводили душу. Я был словно в раю, что больше не вижу этой ужасной расправы. А Джим тоже был рад убраться из болота. Мы так сказали. Этот плод лучше для него всякого дома. В доме-то тесно и душно, а на плату не так. Самая вольная, легкая жизнь на плоту.